Глава 9. От зелени не зеленеют, а от жира не жиреют. Заблуждения, заключающие в себе некоторую долю правды, самые опасные. Адам Смит. В диетологии всегда считалось, что основная задача любого подхода, направленного на избавление от лишнего веса, снижение энергопотребления и повышение энергозатрат. Только так можно добраться до стратегических запасов жира. Соответственно, почти во всех традиционных диетах для похудения резко ограничивается поступление жиров. Да это и логично, максимально ограничить то, чего в организме и так хватает и от чего мы усердно пытаемся избавиться. Тем более, что по калорийности жиры обгоняют остальные питательные вещества. Однако диеты с очень низким содержанием жиров почему-то не оправдали себя. А внушаемая нам мысль о том, что избыток жира в рационе якобы неизбежно ведет к ожирению, позволяет пищевым компаниям каждый год продавать тонны обезжиренных продуктов с пометкой «Light», которых отсутствие жиров компенсируется огромным количеством углеводов и усилителей вкуса. Постоянное чувство голода, углеводные инсулиновые качели, отсутствие насыщаемости, пониженное настроение – Все это сопровождает обезжиренную диету. Кстати, ученые выяснили, что процент жирности способен влиять на вкус и аромат пищи. К примеру, вкус вишни становится интенсивнее, если в продукте отсутствует жир, а ванили – наоборот. Интенсивность и продолжительность послевкусия также может меняться в зависимости от аромата и жирности. В некоторых запахах содержатся молекулы жира, которые помогают... продлить ощущение вкуса во рту. Продукты, обезжиренные или с низкой жирностью, не дают такого эффекта. Так кто же наш главный враг? Чтобы возместить потерю вкуса, вызываемую отсутствием жиров, у организма возрастает тяга к простым углеводам. Свято место пусто не бывает. А те способствуют выработке избыточного количества инсулина, что влечет за собой накопление внутренних жиров, которые, как мы знаем, могут образовываться даже из яблока и листка салата. Многие наивно полагают, что жиры поступают под кожу непосредственно из пищи. Действительно, они, как и белки с углеводами, расщепляются в пищеварительном тракте до составляющих, которые затем всасываются в кровь. Но потом большая их часть направляется не в подкожно-жировую клетчатку, а к местам расходования. для выработки энергии, построения клеточных мембран, производства гормонов и других биологически активных веществ и так далее. Только излишки жиров под действием инсулина откладываются на хранение в жировую ткань. При этом основная часть жировых запасов производится не из жиров, а из избыточного сахара, так как углеводов мы потребляем гораздо больше, чем остальных питательных веществ. Задумывались ли вы, сколько сахара мы съедаем с привычными и совершенно безобидными на вид вкусняшками и напитками? Содержание сахара в безалкогольных напитках. Вид напитка. Кока-кола, одна банка. Количество сахара, чайных ложек, семь. Редбул, одна банка. Количество сахара, чайных ложек, семь с половиной. Лимонад, один стакан, пять с половиной. Горячий шоколад, одна чашка, 4,5 ложки. Фруктовый коктейль, один стакан, 3,5 ложки. Судите сами. Только чистого сахара, песка, мы обычно съедаем порядка 240-250 граммов в сутки. 70-80 килограммов в год. И это не считая углеводов, поступающих в организм с хлебом, кашами, фруктами и овощами. В общей сложности некоторые из нас получают до полутора килограммов углеводов в сутки, даже не замечая этого. А теперь вопрос, сможете ли вы за сутки съесть полтора килограмма жира? Вряд ли. Содержание сахара в некоторых десертах. Наименование продукта. Морковный торт. Одна средняя порция. Количество сахара. Чайных ложек. Три. Заварной крем. Одна средняя порция. Количество сахара. Чайных ложек. 3,25. Шоколадный мусс. Одна средняя порция. Три чайных ложки. Пончик с джемом. 3,5 чайных ложки. Фруктовый пирог. Одна средняя порция. Три с половиной чайных ложки. Фруктовый торт. Одна средняя порция. 5. Небольшой шоколадный кекс. 4,75 чайных ложек. Мороженое, один шарик, 3, рисовый пудинг одна средняя порция 3,75. Бисквитный торт, одна средняя порция, 5,5 чайных ложек. Бисквитный рулет, один кусок, 2,5 чайных ложки. Искусственно ограничивая жирность продуктов, мы давно перешли на питание углеводами. Съесть килограмм шашлыка или жареной жирной рыбы мы просто не сможем, так как наша пищеварительная система перестроилась, и слишком жирная еда вызовет нарушение работы желудочно-кишечного тракта и отторжение вплоть до рвоты. Из-за недостатка животных жиров в питании нарушается гормональный фон, падает выработка половых гормонов, сбивается менструальный цикл, снижается либидо, в стенках сосудов образуются Отросклеротические бляшки, а вес, как назло, стоит на месте. Производителями легких диетических продуктов движет исключительно забота о прибыли. Создать дешевый продукт, внушить всем, что он крайне полезен для здоровья, а затем получить огромные прибыли. Так на пустом месте возникли многие диетические концепции, которые при ближайшем рассмотрении не выдерживают никакой критики. Что, разве маргарин полезнее сливочного масла? Да, в состав почти всех натуральных продуктов животного происхождения – мяса, сливочного масла, молока, и яиц – входят страшный насыщенный жир и холестерин. Но они всегда присутствовали в рационе человека. А значит, наш организм прекрасно к ним адаптировался, чего нельзя сказать об искусственных жирах, которые совсем недавно появились на нашем столе, но уже успели заработать себе дурную славу. Сегодня о вреде маргарина знают, наверное, все – Но когда-то его преподносили как суперпродукт, созданный по последним технологиям и призванный бороться с ужасным холестерином. Маргарин, а также спред или легкое масло – это растительные жиры, переведенные в твердое состояние. Транс-жиры – процесс их производства, при котором атомы водорода присоединяются к ненасыщенным двойным связям в растительных маслах, называется гидрогенизацией. Опасность данной группы жиров в первую очередь заключается в том, что их создал человек, а не природа, причем создал искусственно, в лаборатории. По сути, это такой же генно-модифицированный продукт, только в его основе лежит не измененная ДНК, а измененная молекула натурального жира. Кстати, в природе существует только такая пространственная структура ненасыщенных жирных кислот, при которой все атомы водорода при двойной связи расположены по одну сторону от углеродной цепи. В процессе гидрогенизации молекула ломается. Атомы водорода уходят по разные стороны от углеродного скелета. Нарушение пространственной конфигурации жирной кислоты, переход ее в трансформу является неестественным, то есть противоречит природе. Говоря простым языком, получается молекула-урод, которая ведет себя в организме совершенно непредсказуемо. За долгие годы использования трансжиров в пищевой промышленности накопилось немало доказательств того, что их систематическое употребление приводит к очень серьезным вредным последствиям для здоровья. К сожалению, наш организм оказался не в состоянии отличить ядовитые искусственные жирные кислоты от натуральных. Поэтому гидрогенизированные жиры свободно всасываются в кишечнике и попадают в кровоток, а затем встраиваются в клеточные мембраны, вытесняя из них полезные натуральные жирные кислоты омега-6 и омега-3. Клетки с измененной таким образом мембраной теряют способность выделять через нее токсины. Кроме того, трансжиры блокируют работу мембранных ферментов, из-за чего нарушается перенос питательных веществ внутрь клетки. Снижается чувствительность мембранных рецепторов к гормонам, лептину, инсулину и другим. Клетка начинает испытывать энергетический голод, что способствует развитию сахарного диабета второго типа, ожирения и нарушения липидного обмена, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, болезней печени, нервной системы и других. Уже есть и неопровержимые доказательства того, что потребление гидрогенизированных жиров ведет к возникновению атеросклероза сосудов. С чем боролись? На то и напоролись. Все утверждения о якобы здоровом питании без натуральных жиров хороши лишь для производителей продуктов, поскольку приносят им прибыль. Но нет ни одного достоверного научного исследования, подтверждающего эти заявления. На мой взгляд, правильная система питания должна быть основана на пище, которую люди употребляли на протяжении всего своего существования. К ее усвоению мы лучше всего приспособлены, а, следовательно, именно она наиболее полезна для нас. В то же время новинки, заполнившие прилавки продуктовых магазинов, нередко вступают в противоречие с физиологией человека, вмешиваются в устоявшийся веками биомеханизм превращения питательных веществ и тем самым губят наше здоровье. Обратимся к истории. У наших далеких предков не было доставки суши и пиццы, не было автоматов с чипсами и орешками. Вообще отношения с едой у древних людей были довольно напряженными. Им приходилось немало попотеть, прежде чем удавалось найти пропитание. Сейчас уже достоверно установлено, что первые люди появились в Африке 2,5 миллиона лет тому назад. Затем что-то заставило их переместиться в более холодные регионы, где съедобной растительности им уже не хватало. Примерно 900 тысяч лет назад начался ледниковый период, и выживание человека стало сильно зависеть от охоты. То, что наши предки в то время питались преимущественно мясом, доказывают как особенности строения их зубов, так и найденные обломки каменных инструментов для обработки шкур и разрубания мяса. а также многочисленные кости животных с отметинами, оставленными этими допотопными орудиями. Вполне очевидно, что найти, добыть сразу и мамонта, и мед из улья диких пчел, скорее всего, было невозможно, а запасы древние люди делать еще не умели. Поэтому они неделями вынуждены были питаться одним только мясом, а в перерывах между охотой выживали за счет сладких корешков и дикорастущих фруктов. Лишь в конце лета, когда те созревали, нашим предкам становились доступны углеводы, которые сразу же способствовали отложению жира, чтобы люди могли пережить зиму. Теперь же мы постоянно употребляем фрукты, и организм накапливает жир 365 дней в году. Лишь совсем недавно, по историческим меркам, каких-то 10 тысяч лет назад, наши предки начали потихоньку осваивать сельское хозяйство и употреблять в пищу зерновые. Вот тут-то все и началось. Итак, можно предположить, что на протяжении большого периода времени рацион человека состоял преимущественно из пищи, которую он добывал в процессе охоты и собирательства. Поэтому племена, обитавшие в холодных регионах, питались в основном мясом и рыбой. У тех, кто жил ближе к экватору, было больше растительной пищи, и, вероятно, они не так остро нуждались в белковой еде. Но даже для них глюкоза, как основной источник энергии, была дефицитом. Это подтолкнуло наш организм к поискам способов хранения энергии и к выработке механизмов получения глюкозы из белков и жиров. Самое интересное, что преимущественно белковое питание отнюдь не привело к вымиранию рода человеческого, а даже напротив. Если верить современной антропологии, древние люди редко умирали от голода, но в то же время они не страдали избыточным весом. И, между прочим, это так называемое вредное питание способствовало росту населения Земли и развитию цивилизации, а появление в дальнейшем сахара и других рафинированных продуктов нанесло человечеству колоссальный ущерб и унесло столько жизней, сколько не уносили все эпидемии за всю историю. Как вид, мы генетически и физиологически абсолютно идентичны людям, которые жили до расцвета сельского хозяйства. Конечно, мы давно уже не охотимся для выживания и собираем корешки только у себя в огороде, но наш организм по-прежнему функционирует по схемам, выработанным еще в эпоху палеолита. Тем не менее, большинство врачей-диетологов не хотят это признавать. Они упорно продолжают считать диеты, богатые жирами и бедные углеводами, крайне вредными и даже презрительно называют их новомодными. Но разве может быть новомодным рацион питания, который издревле поддерживал жизнь человека? И неужели кто-то всерьез думает, что пища, которую мы ели на протяжении двух миллионов лет, может наносить вред нашему здоровью? Еще в далекие 1970-е в статье американского ученого Анселя Киса впервые было высказано предположение о том, что насыщенный жир способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Эта мысль настолько прочно засела в умах врачей, что сейчас никто из них, боясь показаться неграмотным, не смеет поставить под сомнение выявленную Кисом взаимосвязь. Самое слабое звено теории Киса – сам выбранный характер исследования. Даже если между насыщенным жиром и развитием сердечно-сосудистых заболеваний и была установлена прямая связь, это не может служить доказательством, что эта связь не случайна. Так мы с вами знаем, что жиры могут депонироваться в организме только при участии инсулина. А значит, для чистоты эксперимента следовало бы у контрольной группы людей исключить из рациона углеводы, оставив одни белки и жиры. Тогда можно было бы говорить о достоверности эксперимента. Впрочем, такая контрольная группа уже есть, и не надо набирать добровольцев. Это народы Крайнего Севера. которые тысячелетиями питались исключительно жирной белковой пищей и при этом не вымерли от инфарктов и инсультов. Выводы. До недавнего времени считалось, что причиной ожирения является избыток жирной пищи, а значит, максимально уменьшив содержание жиров в рационе, можно эффективно снизить вес. Нехватку жиров организм компенсирует повышением потребности в углеводах. Снижение количества жиров в рационе питания приводит к нарушению гормонального фона, менструального цикла, а также к образованию атеросклеротических бляшек на стенках сосудов. Насыщенные жиры и холестерин всегда присутствовали в нашем рационе. Маргарин является искусственно созданным трансжиром, который в сотни раз вреднее, чем натуральный жир – сало, сметана, жирное мясо. В 1970-е годы было сделано предположение, что насыщенный жир способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Однако опыт жизни народов Крайнего Севера, которые питаются в основном жирами и белком, доказывает обратное. Жир не виновен. В 1980-е годы с легкой руки Анселя Киса была объявлена настоящая война жирам. Многие врачи решили, что главным виновником ожирения и сопутствующих заболеваний является именно жир, причем любой и в любом количестве. Произошла глобальная переоценка ценностей. Все, что прежде казалось полезным, вкусным и необходимым, перешло в ранг законспирированных убийц. Вначале появились звучные эпитеты, такие как «белая смерть» и «сладкая смерть», а затем был обнаружен и главный злодей – холестерин. После официального заявления ВОЗ о прямой связи между высококалорийной, богатой холестерином пищей и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний, рекламные призывы к здоровому питанию звучали несколько по-иному. Времена всеобщего дефицита продуктов давно прошли. Теперь на наших прилавках и в наших холодильниках чего только не встретишь. Мы уже без особого трепета и даже с определенной сноровкой открываем круглые пачки с плавленным сыром. Угас блеск в глазах при виде ярких этикеток. Но что делать со сложившимися за эти годы стереотипами? Не пора ли заняться реабилитацией холестерина? Какую же роль, кроме красочно описанного забивания сосудов бляшками, он играет? Холестерин – это жироподобное вещество, которое не только откладывается на стенках сосудов, приводя к инфарктам и инсультам, но и регулирует проницаемость клеточных мембран. Участвует в образовании желчных кислот, гормонов половых желез и коры надпочечников, витамина D, кожи. Весь холестерин можно разделить на вредный и полезный. И самое интересное, что вредным он становится под влиянием углеводов. Мало кто знает, что половые гормоны буквально обожают холестерин. Он служит для них главным сырьем, другими словами – Эти гормоны представляют собой не что иное, как видоизмененный холестерин. Его дочерними субстанциями являются тестостерон и эстрогены. При отсутствии холестерина в пище и его недостаточной выработке у женщин нарушается менструальный цикл, что может привести к бесплодию. В надпочечниках из того же холестерина синтезируется универсальный регулировщик обмена веществ и артериального давления – кортизол. Наконец, холестерин входит в состав желчи, которая работает в кишечнике эмульгатором, то есть разделяет большие куски жира на мелкие капельки. Это позволяет ферментам правильно утилизировать съеденную пищу. Если ребенку не хватает холестерина, он расти не будет. Может быть, поэтому некоторые дети едят сливочное масло кусками. Таким образом, они удовлетворяют потребность в холестерине. В одной популярной детской песенке спрашивается, из чего же сделаны наши мальчишки. Так вот, если рассмотреть этот вопрос с точки зрения современной биохимии, то организм человека состоит из холестерина, лицетина и белков. Все клетки без исключения способны самостоятельно производить холестерин. Около 20% синтезируется в печени, 80% в прочих органах. Холестерин является структурным компонентом почти всех клеток и обеспечивает возможность их деления, так как входит в состав клеточных мембран. А значит, холестерин особенно необходим растущему организму, детям и молодым людям. В моей практике был такой случай. Пригласили меня для консультации в одну семью. Я должен был наладить правильное питание всех ее членов. Из разговора я узнал, что в семье недавно возникла нешуточная проблема. Родители заметили, что их дети, очаровательные близнецы школьного возраста, вдруг перестали расти. К кому только их не водили. Последней инстанцией стал эндокринолог, который предложил вводить малышам самототропный гормон. Я начал разбираться в их ежедневном рационе, и родители с гордостью заявили, что все знают о правильном питании. Еда только диетическая – овощи, фрукты, салатики, немного рыбки, иногда постное мясо и почти никаких жиров. Они не знали, что такое сливочное масло, яйца, молоко. Единственное, что они себе позволяли чуть – чуть-чуть оливкового масла в салат. Но самое страшное, что эти ограничения распространялись и на детей. Я однозначно заявил родителям, что в рационе не хватает холестерина. Эта фраза прозвучала в полной тишине. Они испуганно переглянулись, и тут я понял, что сказал что-то страшное. Само слово «холестерин» вызывало у этих людей отвращение и отторжение. Я деликатно попытался объяснить, что оболочки всех клеток человеческого тела состоят именно из холестерина. Ничего уж тут не поделаешь, так нас сотворили. Детский организм растет, а значит клетки делятся с огромной скоростью. Необходимо много, очень много холестерина, чтобы построить новые клетки. А где его взять, если с пищей он практически не поступает? Конечно, организм может и сам создавать молекулы холестерина, но синтезирует он их опять же из жиров. А если в рационе их почти нет? Короче, я кое-как уговорил их давать детям деревенское молоко, яйца и сливочное масло. И близнецы вдруг начали быстро расти, а родители... Наконец, успокоились. Холестерин является строительным материалом наряду с белками, лецитином и углеводами. Он, словно железная арматура в бетонных блоках, пронизывает клеточные мембраны, обеспечивая прочность всей конструкции. Не будь его, наши клетки мгновенно потеряли бы каркас, и мы расплылись бы по полу большой аморфной лужей. Эта функция прежде всего необходима нервным клеткам. Их ничем не пробиваемые оболочки наполовину состоят из холестерина. Всем хорошо известно, что нервные клетки не восстанавливаются, а ведь это совсем не так. В вопросах собственного ремонта нервная ткань впереди планеты всей. А какой ремонт без стройматериалов, холестерина и других жиров? Кстати, соединенные нейроны нашего мозга похожи на структуру Вселенной. В некотором смысле мозг и создан по ее подобию. И, между прочим, каждую секунду наше тело производит 25 миллионов новых клеток. Тогда что насчет атеросклероза? Атеросклероз – это заболевание кровеносных сосудов, их изменения вследствие вредного воздействия углеводов, а также процессов старения. Необычная формулировка, не правда ли? Сосуды постепенно теряют гибкость, становятся твердыми из-за оседания жиров и извести на стенках, лишаются упругости и, как следствие, сужаются, что снижает доступ крови к органам. В конце концов, сосуд может полностью закрыться. Когда этому способствует еще и нарушение свертываемости крови, развивается склонность к тромбозу и возникают ишемические повреждения органов. Ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда и стенокардия косит сейчас людей с размахом эпидемии. А поскольку при атеросклерозе очаговые отложения в стенке артерии состоят в основном из холестерина, первой была выдвинута холестериновая теория появления атеросклероза. Предположили, что его причина именно избыточное поступление холестерина с продуктами питания. Профессор Павел Савельевич Хомоло провел ряд экспериментов, в которых молодым добровольцам в течение месяца вводились ударные дозы холестерина. Как ни странно, ни у одного из них не было отмечено повышение уровня холестерина в крови после окончания эксперимента. В 1990-х годах в различных медицинских изданиях появились статьи о том, что холестерин, содержащийся в яичном желтке, может быть опасен для здоровья. Тогда другой ученый, академик Владимир Филиппович Зеленин, провел исследование, в ходе которого также не обнаружил повышение уровня холестерина у работниц птицы фабрик, ежедневно съедавших по 7-10 яиц с желтками в течение нескольких лет. Затем был проведен еще ряд исследований на людях, живущих за чертой бедности в развивающихся странах. В результате сопоставления особенностей питания и состава крови было установлено, что массовое распространение атеросклероза никак не связано с поступлением излишков пищевого холестерина. Как раз наоборот, чем больше недоедало и голодало население, тем сильнее был выражен атеросклероз, причем в особо тяжелой форме. Многих ученых тех лет поразили неожиданные результаты опубликованных актов вскрытия заключенных Дахау. Это были преимущественно молодые люди, которые в условиях концлагеря голодали и, соответственно, вообще не получали с пищей холестерин. Но у всех были выявлены артерии, забитые холестерином, пораженные атеросклерозом. И степень поражения напрямую зависела от времени пребывания в концлагере. Научные исследования показывают, что нет прямой взаимосвязи между поступлением холестерина с пищей и оседанием его на стенках сосудов с последующим развитием атеросклероза. С другой стороны, за последние годы стало ясно, что хронический недостаток жиров приводит к общему нарушению обмена веществ и что если оставить худеющего человека совсем без жирных продуктов, то организм все равно свое возьмет. Нехватку жиров он компенсирует повышением потребности в углеводах. Действительно, что может быть вредного в картошке, жареной на растительном масле, кукурузе или в сахаре, ведь там нет холестерина. Следуя рекомендациям ученых, эти продукты можно было бы есть без ограничений и ели. Все наше детство прошло на жареной картошке, кексах и булочках с маком. А вот тортик с кремом мы откусывались с некоторой опаской. Те, кто сознательно делает свой рацион обезжиренным, невольно компенсируют все потерянные радости жизни углеводами, которые при помощи известного вам механизма преобразуются в жиры и откладываются в самых неудачных местах. Так что перехитрить организм вряд ли удастся. Наверное, не ожидая от нас особого благоразумия, организм подстраховался и наладил самостоятельный синтез холестерина, чтобы не зависеть от переменчивого рациона и очередных рекомендаций ученых. Стоит отметить, что внутри нас вырабатывается около 1 грамма холестерина в день, а с пищей поступает меньше половины этого количества. Запомните эти цифры и больше не давайте морочить себе голову страшилками о холестерине. Не стоит обвинять такую важную составляющую клеточного царства во всех смертных грехах. Большинство отечественных врачей основывают свое мнение на знаниях, полученных еще во время учебы, когда термин «доказательная медицина» в российских вузах практически не произносился. Но давно доказано, что такие заболевания, как атеросклероз и желчно-каменная болезнь, которые многие врачи до сих пор напрямую связывают с высоким уровнем холестерина, являются следствием разрушающего влияния глюкозы на стенку сосудов. Она прожигает эпителий капилляров, и уже потом эти язвы организм пытается залепить холестериновыми бляшками. Лецитин – это жироподобное вещество, за счет которого формируется межклеточное пространство. Основной запас лецитина хранится в печени, которая более чем наполовину состоит как раз из него. Мозг на треть, а нервная система на 17%. Он выполняет в организме множество функций, улучшает качество желчи и препятствует образованию камней, участвует в выработке антител и гемоглобина, улучшает кроветворение. У мужчин только в сперматозоидах содержится около 30% лецитина, что обуславливает их подвижность. Людям, занимающимся умственным трудом, Он обеспечит хорошую память. Недостаток лецитина может приводить к нервозности, ухудшению памяти, нарушению сна, а в серьезных случаях к развитию слабоумия, рассеянного склероза и болезни Паркинсона. Но самое важное свойство лецитина – защита сосудов от плохого холестерина. Он помогает организму восстанавливать поврежденные эпители и капилляров и разрыхлять холестериновые бляшки на стенках сосудов. Еще одна существенная функция лицетина – забота о нашей фигуре, потому что он непосредственно участвует в расщеплении жиров и усвоении белков. Лицетин был открыт в 1950 году, когда французский ученый Марис Габли обнаружил его в яичном желтке, который немедленно начали использовать в качестве источника этого вещества. Суточная норма потребления лецитина 5 граммов. Столько содержится в двух куриных яйцах. Кроме того, он присутствует в рыбьей икре, мясных субпродуктах, горохе, зеленых и соевых бобах. Выводы. Холестерин не только откладывается на стенках сосудов, приводя к инфарктам и инсультам, но также участвует в образовании желчных кислот, половых гормонов и гормонов коры надпочечников. При отсутствии в пище холестерина и недостаточной его выработки у женщин нарушается менструальный цикл, что в конечном счете ведет к бесплодию. Холестерин является строительным материалом наряду с белками и лецитином. Атеросклероз чаще всего связывают с повышенным холестерином, однако никакой связи между этим заболеванием и преобладанием жирной пищи так и не было обнаружено.